Глава 25. Я не помню, когда впервые услышала легенду о погибших сёстрах великой богини. Возможно, мама рассказывала её, когда я была младенцем. Три красавицы небес были очень дружны, пока не появился молодой бог, привлекательный и пылкий Атинай. Забытый в своём мире, он искал новое прибежище. Богини позволили ему остаться и щедро делились благостью, которая поднималась в небеса с молитвами людей. Но своим появлением гость разбил неразлучное трио. Каждая возжелала его себе в мужья. Бог же, не желая выбирать, соблазнил богиню одну за другой. Отдавшей жадности, упивалась всеобщей любовью, пока правда не выплыла наружу. Младшая сестра не выдержала предательства и в порыве отчаяния покончила с собой. Средняя ополчилась против обманщика и, бросив вызов, погибла в бою с вчерашним возлюбленным. Напитавшись благостью от инея, стал очень сильным. Но старше удалось одолеть врага. Хитростью убедив бога, что радый исчезновению сопернец, она привела с ним последнюю жаркую ночь. Когда обессиленный страстью мужчина поддался дремоте, выдворила его с небес. Воскресить любимых сестёр Эридис не смогла, но они обрели жизнь, став ночными светилами. Красивая легенда, сказка. И сейчас, слушая императора, я качаю головой. Я не понимаю. Как богиня может быть целым миром? Там на небесах тоже живут люди? Это же невозможно. Боги там, а люди здесь. Ты сказала, что мы реки. Горько усмехнувшись, говорит Эмус. Знаешь, что это за слово? Так иридисцы называют живущих в этой долине. Каждый тетянец для них энергетический ресурс. Что? Ресурс? Причём здесь наша погибшая столица? Эмос вздыхает, и, заложив руки за спину, приближается ко мне. Ресурс, то есть источник, попросту говоря, жизнь на планете Иридис зависит от возносимых тетейенцами молитв. От непонятных слов и странных откровений у меня начинает гудеть голова, но я стараюсь не думать о боли. Опасность близка, я почти физически ощущаю её. Император тоже не питает иллюзий, расповерил мне. Но если всё, что поведал ему, правда, то людям в сером не зачем убивать нас. Оглянувшись на Реса ещё у него поддержки. Раз мы источник то, разве травят колодец, из которого пьют? Да, если он питает врага, отвечает Заэлина император. Он потирает виски и хедят. Главнакомандующий убедил меня, что война между Эридис и Атинаем проходит далеко отсюда и ресурсы не пострадают, но Он замолкает мрачней. тягнусь к его руке, легонько касаясь кисти. "Но вы что-то подозревали? Жители планеты Иридис могут совсем недолго находиться в нашем мире, и только высоко в горах", объясняет Эмус. "Что-то им не подходит. Кайс, я так и не понял объяснений про обмен энергиями. Наверное, мы очень разные. Но дело не в этом. Каждые 5-7 дней идёт замена иридисцев. Те, кто начинает чувствовать слабость, возвращаются домой, а в убежище появляются другие. Но вчера, после того, как отбыли тайцы, никто не прилетел. Откуда вы знаете? Допытываюсь я. Каждую команду сопровождает один или два руководителя. Пожимает он плечами и кивает на тёмный безжизненный ящик, в котором раньше мелькали огоньки. Они отчитываются главнокомандующему по прилёте и до отлёта. Здесь Я подумал, что Эридисцев что-то задержало. Но после твоих слов всё стало ясно. Нас бросили. Я стараюсь принимать всё, что узнала в эту ночь без лишних размышлений. И пусть часть меня всё сказанное окажется бредом, я не даю сомнениям завладеть мной. В конце концов, я бы не поверила и в Кардов, расскажи мне кто о них 3 месяца назад. Происходит нечто за пределами моего понимания. Но сейчас главное понять, как спастись. На подозрение всё же одолевают меня. Странно, что император безропотно сидел в этом здании и наслаждался жизнью, а после моего заявления так резко изменился. Но Кардов здесь. Указав на молчаливо стоящего реса, возражаю я. Разве главнокомандующий бросил бы своих воинов? Кардов, выгибает брофиемус. Они расходный материал. У меня холодеет спина. Почему? некогда эридиссцы попытались изменить тетиенсов, чтобы те могли жить среди них и питать энергией на эридисе. Те, кто выживал, становились такими. Как-то раз руководитель обмолвился, что карды потеряли свои души и перестали быть людьми, как и трены. Это иуты, догадываюсь я. Покосиввшись на рес, я пытаюсь найти в нём что-то общее с ресуррцами. Сердце ноет при мысли, что некогда его похитили и что-то сотворили. Лишили эмоций родных, жизнь. В душе начинает подниматься чёрная волна гнева. Он придаёт мне сил. Нутрыны ещё не проникли в город, сузив глаза, заявляю я. Зачем людям в серых одеждах так поспешно сбегать, бросая свой источник? Чем они будут питаться? Я мол дёргает уголком, артае цинично интересуется. Ты думаешь, ресурс Тэтия единственный город? Да, моя столица была самой крупной в империи. Сюда стекалось много нужной ей ридисс с самой энергии. Но главнокомандующий легко может выбрать нового императора и оказать ему поддержку в обмен на воздвижение новых городов и храмов. Думаю, что он уже нашёл, кем меня заменить. Я на миг забываю, как дышать. Многое становится ясно. И как ему соединил Землев империю, и почему все твердят, что сделал он это без единой капли крови. Но при этом есть те, кто не вернулся из похода, как мой отец. И до последних мирных дней мало кто знал, куда и зачем уплывали корабли с воинами и не возвращались. Я отчатываюсь пронзённой страшной догадкой. Император, которым я восхищалась, мгновенно превращается в чудовище. И пусть внешне он остаётся таким же, как и был, Но в моих глазах он становится хуже тренов. А ещё я начинаю понимать, почему Риасу приказали убить ресурсов, как только трены ворвутся в город, чтобы мы не стали пищей для их врагов. По легенде, Атинай был богом смерти. Он питался душами тех, кто молился трём сёстрам.